Насмотру, едва проехав несколько шагов, великий князь обернулся к ехавшему за ним командиру гренадерского корпуса Муравьеву со словами «Что это? Я как будто не чувствую своей руки!» Муравьев сжал его руку выше указанного места «А здесь, Ваше Высочество, и здесь тоже? В таком случае вам лучше бы сойти с лошади!» Великий князь хотел послушаться, но уже не мог пошевелить и ноги. Тогда его сняли с лошади окружавшие, но он упал к ним на руки без чувств. Кровопускание возвратило ему, кажется, память, но не могло развязать языка, которым он шевелил только с величайшим трудом, произнося лишь изредка самые короткие и едва внятные слова. Видно было, что он всех узнавал, всё слышал, даже все понимал, но не мог выразить своих мыслей и на это досадовал. Несколько дней позже я пришел рассказать ему о новом успехе наших армий. Лицо его оживилось чрезвычайной радостью, он жадно меня слушал, но мог только спросить, кто командует. Положение его с самой первой минуты было безнадежную агонию. Великую княгиню Елену Павловну и Екатерину Михайловну впустили к нему за два дня до кончины. Мне рассказывали, что он и тут, видимо, обрадовался и даже будто бы говорил «мерси», а потом «катя». Доктора уверяли, что он должен очень мучиться, но я не замечал в нем признаков страданий. Наружность его, правда, очень изменилась, но больше от выросшей бороды. Когда после смерти его выбрели и вымыли, я нашел, что лицо его сделалось опять прежним. В дополнение к этому мне были рассказаны потом еще некоторые подробности другими очевидцами. Великий князь скончался 28 числа в 2,5 часа дня пополудни, в тот самый час, когда за 16 дней перед тем был поражен апоплексическим ударом и через 18 лет после торжественного вступления своего во главе гвардейского корпуса впавшую перед нашим оружием Варшаву. После кончины лицо его приняло вид чрезвычайного спокойствия и доброты. В шесть часов вечера была первая панихида, после которой государь остался в комнате для прощания с телом, один с цесаревичем. По удалении их пущены были вся свита, генерал-адъютанты, флигель-адъютанты и прочее. Каждый кланялся в землю и прикладывался к плечу покойного. Великая княгиня и дочь ее, во время болезни умиравшего и при его кончине, явили много твердости духа и религии. Государь был, как всегда, бесподобен. Он сидел при брате по часам, навещая его притом беспрестанно, и днем и ночью из лазенок место своего пребывания в Бельведер, где больной умирал. Во все это время у государя смертельно болела голова, и он однако ж не давал себе ни минуты покоя, ему беспрестанно поливали голову одеколоном и уксусом, а он все стоял тут неотлучно как представитель высшей родственной любви, сам за всем смотря и обо всем думая. Нередко он становился возле постели на колени и горячо целовал руки больного, которые тот в болезненном бессилии своем тщетно старался отнять. Когда врачи объявили, что настал последний час, государь, видя возле себя Толстого, велел ему стать на колени у изголовья. «Вот, — сказал он, — где принадлежит тебе место». Между тем смерть еще медлила, и тогда государь, наклонясь к уху стоявшего на коленях, прошептал. «Не очень ли вы устали, мой милый?» Государь оставил Варшаву в самый день кончины великого князя после упомянутой выше вечерней панихиды и приехал в царское село 31 августа. На следующий день напечатан был манифест о горестной утрате, омрачивший общую радость при счастливых событиях, которые покрыли новую славу русское оружие. Манифест этот помечен данным в Варшаве и притом 28 августа, в самый день кончины великого князя. Но это представляло одну внешнюю формальность. Он был составлен графом Блудовым, жившим в Павловске, в ночь с 31 августа на 1 сентября. Так сказывал мне сам граф, не видавший, впрочем, при этом случае государя, и получивший его приказание и представивший свой проект через посредство князя Волконского. Как прекрасны, как справедливы были заключительные выражения этого манифеста в отношении к отшедшему. Конечно, вся жизнь его, все труды и попечения были беспрерывно посвящаемы на службу царю и отечеству. Конечно, по чистоте сердца, дел и намерений Никто более его не был достоин великого имени христианина. При всем том, известие о кончине того, которого ошибки были всегда виною ума и никогда сердца, Петербург принял вообще холодно. Немногие, сквозь жесткую оболочку наружности Михаила Павловича, умели разгадать высокие его чувства и чистоту души. У большей части были в памяти только строгость его к военным, выходившая иногда за пределы дисциплинарные